По половику прокатился осколок коралла, крохотная розовая морщинка, как кусочек карамели с торта. — Да чего маленький, — подумал Уинстон, — да чего же он маленький? Сзади послышался удар почему то мягкому, кто-то охнул. Уинстона с силой пнули в лодыжку, чуть не сбив с ног. Один из полицейских ударил Джулию в солнечное сплетение, и она сложилась пополам, как складной метр. Она корчилась на полу и не могла вздохнуть. Уинстон не осмеливался повернуть голову на миллиметр, но ее бескровное лицо с разинутым ртом очутилось в поле его зрения, несмотря на ужас». Он словно чувствовал ее боль в своем теле, смертельную боль, и все же не такую невыносимую, как у души. Он знал, что это такое, боль ужасная, мучительная, никак не отступающая, но терпеть ее еще не надо, потому что все заполнено одним — воздуху. Потом двое подхватили ее за колени и за плечи и вынесли из комнаты, как мешок. Перед Уинстоном мелькнуло ее лицо, запрокинувшееся, искаженное, желтое, с закрытыми глазами и пятнами румян на щеках. Он видел ее в последний раз. Он застыл на месте. Пока что его не били. В голове замелькали мысли совсем ненужные. Взяли или нет мистера Чарингтона? Что они сделали с женщиной во дворе? Он заметил, что ему очень хочется по малой нужде, и это его слегка удивило. Он был в уборной всего два-три часа назад. Заметил, что часы на камине показывают девять, то есть двадцать один. Но на дворе было совсем светло. Разве в августе не темнеет к двадцати одному часу? А может быть они с Джулией все-таки перепутали время? Проспали полсуток и было тогда не двадцать, тридцать, как они думали, а уже восемь тридцать утра? Но развивать эту мысль не стал, она его не занимала. В коридоре послышались еще чьи-то шаги, более легкие. В комнату вошел мистер Чарингтон. Люди в черном сразу притихли. И сам мистер Чарингтон как-то изменился, Взгляд его упал на осколки пресс-папье. «Подберите стекло», — резко сказал он. Один человек послушно нагнулся. Простонародный лондонский выговор у хозяина исчез. Уинстон вдруг сообразил, что это его голос только что звучал в телекране. Мистер Чаррингтон по-прежнему был в старом бархатном пиджаке, Но его волосы, почти совсем седые, стали черными, и очков на нем не было. Он кинул на Уинстона острый взгляд, как бы опознавая его, и больше им не интересовался. Он был похож на себя прежнего, но это был другой человек. Он выпрямился, как будто стал крупнее». В лице произошли только мелкие изменения, но при этом оно преобразилось совершенно. Черные брови казались не такими кустистыми, морщины исчезли, изменился и очерк лица. Даже нос стал короче. Это было лицо настороженного хладнокровного человека лет 35. Уинстон подумал, что впервые в жизни видит перед собой...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 «Рассыпались от возни. Она все время норовила пнуть надзирателей, и, сорвав с нее ботинки, они свалили ее Уинстону на колени, так что чуть не сломали ему ноги. Женщина села и крикнула им вдогонку Зотсы! потом, почувствовав, что сидеть неудобно, сползла с его колена на скамью. «Извини, голубок», — сказала она, — «я не сама на тебя села, паразиты посадили».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 Пока надзиратели прибегут в камеру, пройдет секунд пять. Лезвие вопьется обжигающим холодом, и даже пальцы, сжавшие его, будто прорезаны до кости. Все это он ощущал явственно, а измученное тело и так дрожало и сжималось от малейшей боли. Уинстон не был уверен, что воспользуется бритвой, даже если получит ее в руки. Ведь человеку свойственнее жить мгновением, Он согласен продлить жизнь хоть на десять минут, даже зная наверняка, что в конце его ждет пытка. Несколько раз он пытался сосчитать из расцы на стенах камеры. Казалось бы, простое дело, но всякий раз он сбивался со счета. Чаще он думал о том, куда его посадили и какое сейчас время суток. Минуту назад он был уверен, что на улице день в разгаре.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 Из дыр в носках выглядывали крупные грязные пальцы. Он несколько дней не брился, лицо до скул заросло щетиной, приобрело разбойничий вид, не вязавшийся с его большой расхлябанной фигурой и нервностью движений. Уинстон старался стряхнуть оцепенение. Он должен поговорить с Амплфортом, даже если за этим последует окрик из телекрана.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 «Я давно у них», — ответил О'Брайен с мягкой иронией, почти с сожалением. Он отступил в сторону. Из-за его спины появился широкоплечий надзиратель с длинной черной дубинкой в руке. «Вы знали это, Уинстон», — сказал О'Брайан, — «не обманывайте себя». «Вы знали это, всегда знали». «Да».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 Допрашивали его теперь не хулиганы в черных мундирах, а следователи-партийцы, мелкие круглые мужчины с быстрыми движениями в поблескивающих очках. Они работали с ним, сменяя друг друга иногда по 10 двенадцать часов подряд, так ему казалось, точно он не знал.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 Он признался в убийстве видных деятелей партии, в распространении подрывных брошюр, в присвоении общественных фондов, в продаже военных тайн и всякого рода вредительстве. Он признался, что стал платным шпионом Остазии еще в 1968 году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 О'Брайан смотрел на него сверху серьезно и не без сожаления. Лицо его с опухшими подглазьями и резкими носогубными складками казалось снизу грубым и утомленным. Он выглядел старше, чем Уинстону помнилось. Ему было, наверное, лет сорок восемь или пятьдесят. Рука его лежала на рычаге с круговой шкалой,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 И из них каплет спинномозговая мозговая жидкость. Вы ведь об этом думаете, Уинстон? Уинстон не ответил. Обраян отвел рычаг назад. Боль схлынула почти так же быстро, как началась. Это было сорок, сказал Обраен. Видите, шкала проградуирована до ста. В ходе нашей беседы, помните, пожалуйста